Он шел за ней следом. Теперь она уже не держала его за руку, через джунгли к морю. Когда она остановилась, он подошел почти вплотную и стал перед ней, все еще считая, что это игра. «Запятнал!» — рассмеялся он, дотрагиваясь до ее плеча. «Запятнал!» — повторил он. «Теперь вам ловить!» Ее черные глаза сверкнули испепеляющей яростью. «Глупец!» — воскликнула она и, подняв руку, ткнула пальцем, как ему показалось, с излишней фамильярностью, в его усики. «Неужели вы думаете, что это делает вас неузнаваемым?» «Но, милая моя леди», — начал было он, намереваясь объяснить девушке, что, безусловно, видит ее впервые. Однако то, что последовало, заставило его прикусить язык, и было столь же неожиданно, как и все, что девушка делала до сих пор. Это случилось так молниеносно, что он даже не заметил, откуда был извлечен крошечный серебряный револьвер, дуло которого было не только направлено на него, но вплотную прижато к его животу. — Милая моя леди! — снова попытался начать он. — Я не желаю разговаривать с вами, — перебила она его. — Отправляйтесь на свою шхуну и уезжайте. Фрэнсису показалось, что она подавила рыдание. И лишь после паузы она добавила «Навсегда». Он снова открыл было рот, но, почувствовав резкий толчок револьвером под ложечку, так ничего и не сказал. — Если вы еще когда-нибудь вернетесь, да простить мне, Мадонна, я застрелю вас. — В таком случае мне, пожалуй, лучше убраться отсюда, — шутливо бросил он и, повернувшись, зашагал к Ялику. Ему было и стыдно, и смешно при мысли о том, в какое непостижимо нелепое положение он попал. Он пытался сохранить последние остатки достоинства и делал вид, будто не замечает, что незнакомка идет за ним. Вытягивая из песка нос ялика, он подметил, что легкий ветерок зашелестел листьями пальм. От налетевшего с суши бриза море у берега стало темнеть. Потемнело оно и там, у выхода из еще гладкой, как зеркало, лагуны Чирикви, где на горизонте вставали точно мираж, далекие очертания рифов. Фрэнсис уже занес ногу, чтобы сесть в ялик, как вдруг услышал рыдание, заставившее его остановиться и повернуть голову. Странная девушка стояла, опустив револьвер, и плакала. В один миг Фрэнсис очутился рядом с ней и участливо дотронулся до ее плеча. Девушка вздрогнула от его прикосновения и, отшатнувшись, с упреком посмотрела на него сквозь слезы. Фрэнсис пожал плечами, как бы говоря, что отказывается понимать столь необъяснимую смену настроений, и снова повернулся было к лодке, но незнакомка остановила его. «Вы...» — начала она, запнулась. и тяжело вздохнула. «Вы могли бы хоть поцеловать меня на прощание?» И девушка порывисто бросилась к нему, раскрыв объятия, но все еще продолжая держать в правой руке столь неподходящий к случаю револьвер. Фрэнсис, в конец сбитый с толку, какое-то мгновение стоял в растерянности, потом обнял ее и был награжден страстным поцелуем в губы. повергшим его в полное изумление, а незнакомка уронила голову ему на плечо и разразилась потоком слез. У Фрэнсиса в глазах помутилось, однако он все же чувствовал давящую тяжесть револьвера, прижатого к его спине между лопатками. Через некоторое время девушка подняла мокрое от слез лицо и поцеловала Фрэнсиса несколько раз. А он подумал... Не подло ли с его стороны отвечать на ее поцелуй с такой же, не менее загадочной страстностью? И только он успел сказать себе, что в общем ему безразлично, сколько времени продлится эта нежная сцена, как девушка вдруг отшатнулась от него, и лицо ее снова запылало гневом и ненавистью. Угрожающе взмахнув револьвером, она указала ему на лодку.